Глава шестьдесят третья. Леон. «Дай взглянуть», – требует Элис, подлетая вплотную. «Вот блин, это может быть перелом. Посмотри, как раздуло. Давай поедем в больницу, нужно сделать снимок». Ее присутствия, как всегда, много. Теперь это норма, которая делает мою жизнь насыщенной. Это потрясающее ощущение, без него теперь всегда я буду... недокормленный по крайней мере так мне кажется говорят время всё меняет но если думать об этом придётся завести психоаналитика выражение переоценка ценностей с лица Алисы сошло сейчас на нём волнение и мандраж из меня вышел отличный аниматор ты меня слышишь требует Алиса что происходит в мели такую муть говорят «Или это не муть? Ты подрался? Тебя уволят?» «Скорее всего». «Скорее всего?» В моем распоряжении были огромные бюджеты. С ними можно быть осторожным, но на сто процентов никогда. Анализ расходов всегда зависит от того, кто его проводит, и под каким углом на эти расходы будут смотреть. «И что? Как это подсудное дело?» «Надеюсь, до этого не дойдет. Но это возможно. Всё возможно. Теперь по кухне начинает метаться Алиса. Я возвращаюсь к мойке, чтобы взять лёд. Что ты делаешь? Полным волнения голосом требует Элис. Она теснит меня в сторону, достаёт из ящика маленькое полотенце и наполняет его льдом. Вот, вот так, протягивает полотенце мне. Нам нужно в больницу. «Господи!» — прикладывает она пальцы к вискам. «И что теперь будет?» «У меня есть примерно год, чтобы со всем разобраться», — говорю я ей. «И что потом?» «Потом я займусь своим стартапом». «Твоим?» — делает она глубокий вдох. «Твоим стартапом? Тем самым? Тем, который ты забросил?» «Ага». Она не задает вопросов примерно минут пять. Я солидарен с тем, что ей нужно успокоиться, но помочь с этим я сегодня не могу. Боль в руке такая навязчивая, что во мне зреет раздражение, и день сегодня не рядовой. У меня явно повышен адреналин. Ты уйдёшь из мили, произносит Алиса. Она наблюдает за мной, стоя напротив, смотрит, как я страдаю, возясь с полотенцем, и прихвачу с собой шатало, дополняя я картину. Тебе грустно? Нет. Я собирался уйти из Мили через год. Куда? В стартап? Да. Ты нашёл спонсора? спрашивает Алиса. Нашёл. Жаль, что у тебя не получилось тогда. Я соглашаюсь, криво улыбнувшись. Обойдя вокруг стола, Алиса снова включает в голове мясорубку. На её лице опять буйные эмоции. Переключение происходит за секунду. Вся эта история, она же не навредит твоим планам. Твой спонсор может отказаться? Он не откажется. Слава богу. Ты уверен? Да. Моим спонсором буду я сам. Алиса смотрит на меня секунду, а потом выплескивает с эмоциями. Это твое наследство? Наследство, да? Что тебе оставил дед? Земельный участок. Большой? Да, усмехаюсь я. Он стоил копейки 2 года назад. А сейчас? Сейчас он находится между двумя клубными кварталами Зелёной мили. Один уже почти достроен, второй там идёт закладка фундамента. Из моего участка сделают поле для гольфа. Элис хмурит брови, впившись взглядом в моё лицо. Золотов, произносит она Ты что хочешь сказать что это твой посёлок твой проект Да я подключился к нему на этапе формирования и землю под застройку тоже выбирал я Ты выбрал это место целенаправленно спрашивает Алиса в шоке Чтобы поднять стоимость своего участка Верно отзываюсь я Посмотрев на нее из-под лобья, я констатирую наблюдение, которое уже некоторое время создает в башке воронку. Теперь у меня есть стартап, спонсор и девушка. По-моему, я вернулся к тому, на чем остановился».